Глава 17. Нага. Слушай, кельт. Обращается к Айвину Ариэль, когда мы бредем по лесу, чтобы взглянуть на дракониху. А не мог бы твой дракон незаметно сожрать нашу черную ведьму? Краем глаза я вижу, как поднимаются уголки губ Айвина, но он смотрит прямо перед собой. Все может быть, отвечает он. Или сжечь ее драконьим пламенем. Мечтательно вздыхает Ариэль. Я бросаю на каритку сердитый взгляд, неловко вытаскивая ногу из переплетенных корней. Она отлично знает, что я терпеть не могу, когда меня называют черной ведьмой. Но спорить с Ариэль бесполезно. А узнав, как сильно мне что-то не нравится, она еще упорнее примется меня злить. С нами идут мои братья, Ликаны, Андрос и Винтер. Никто, кроме меня, не цепляется за корни и не хватается за ветви деревьев, чтобы удержаться на ногах. Все ступают неслышно, как опытные охотники. Ариэль нравится меня подначивать. Жалуюсь я Айвину, и уголки его губ поднимаются еще выше. Диана убедила Ариэль и Винтер пойти с нами, потому что и икориты умеют мысленно разговаривать с драконами. Айслин вызвалась посидеть с Мариной. Хотя Ариэль и считает Диану дикаркой, и зорко следит, чтобы ликанка не приближалась к ее драгоценным пернатым друзьям, Диане порой удается пробить непроглядную мучительную тьму, которую окутывает Ариэль. Каритка долго отказывалась, но... Любопытство победило, и она согласилась присоединиться к нашему походу. Тем более, что Винтер сразу же заявила, что она пойдет обязательно. «Я поговорю с драконихой». Ехидно улыбается мне Ариэль. «И я скажу ей, что тебе оторвать сначала нужно руки или ноги. А ты ничего не услышишь. Это будет наш маленький сюрприз. А ты потренируйся сейчас. Поговори с кем-нибудь. Молча». Устало советую я. Ариэль оскаливает в ухмылке острые зубы, покрытые пятнами. «Я бы не злилась так на черную ведьму, не буди она меня по ночам!» Язвительно шепчет Ариэль Айвину. «О чем это она? Что ей взбрело в голову?» Борясь с нахлынувшей паникой, я спотыкаюсь и останавливаюсь. Ариэль замедляет шаг и тоже останавливается. Остальные устало прислушиваются к нашему разговору. «Ариэль, ну пожалуйста!» Покраснев от смущения, лепечу я. Она разговаривает во сне. Ухмыляясь, еще шире объясняет и Каритка. «А вчера ночью такого напела!» «Надо же так выставить меня перед всеми, я сейчас расплачусь!» «Ариэль!» — угрожающе выступает вперед Диана. «Помолчи!» «Надо торопиться!» — вмешивается и рыв. «Скоро стемнеет!» «Я киваю, но не могу шевельнуться, будто придавленная к земле!» Ариэль медленно оглядывается, наслаждаясь моими мучениями. «Не беспокойся, черная ведьма!» Наконец выпаливает она. «Я не скажу Айвину, в каких снах он тебе является!» Айвин в удивлении поднимает брови и поворачивается ко мне, но тут же смущенно отводит взгляд. Диана рычит, угрожающе подрагивая губами. Ариэль отвечает на рык Дианы шипением и сжимает кулаки. Но Рейф настойчиво уводит ликанку вперед, и все идут следом. Винтер, задержавшись около меня, сочувственно мне улыбается, и я нахожу в себе силы идти дальше, словно в тумане, смаргивая слезы. Теперь Айвин знает, что он мне снится. И что? Мы же не управляем с нами. Они сами не прошены. При виде драконьей клетки я забываю о своих унизительных терзаниях. Дракониха лежит на боку, ее глаза закрыты. По земле растекается лужа крови. Блестящая шкура драконихи покрыта, буквально испещрена ранами и отметинами хлыста. Одно крыло и задняя нога страшно согнуты, будто вывихнуты. Я безотчетно закрываю рот рукой, сдерживая рвущийся крик. «Какая немыслимая жестокость!» «О, нет!» Айвин бросается к клетке, падая на колени у прутьев. Винтер, охваченная состраданием, останавливается с ним рядом. «Тот, кто это сделал, умрет!» Рычит Диана, едва сдерживая ярость. Судя по выражению лиц, Джаред и Андрес с ней согласны. Бледная Арель застыла, как пораженная громом. Внезапно она бросается на клетку и в ярости кричит, дико вращая глазами: Вытащите ее! Вытащите ее из клетки! И Каритка сползает на землю, не выпуская из рук стальных прутьев. Мы за этим сюда и пришли. Невозмутимо, говорит ей Тристан, сжимая волшебную палочку. Однако, если ты своими воплями сообщишь о наших планах военным, они будут против. Цепляясь за клетку, Ариэль тяжело дышит. Ее ярость уступает место отчаянию. Айвин протягивает руку сквозь прутья клетки и гладит дракониху по окровавленной спине. «Она жива», — непривычно дрожащим голосом произносит он. Дракониха приоткрывает до половины зеленый глаз и страдальчески смотрит на Айвина. «У меня перехватывает горло. Вот-вот польются слезы». Андрес встает на колени у клетки и внимательно осматривает дракониху. «Крыло сломано», — говорит он, едва сдерживая гнев. «И нога! И она потеряла много крови!» «Пусть импат скажет, есть ли надежда!» Винтер с глубоким вздохом опускается на колени и протягивает руку к клетке. Она кладет ладонь на мерцающую сполосованную шкуру и закрывает глаза. «Она говорит, что ее зовут Нага, и что она хотела бы двинуться, но не может. Ей очень больно». Губы Винтер дрожат, голос стихает до шепота. Она в отчаянии. Она всегда хотела... Винтер всхлипывает, по ее лицу текут слезы. Хотела летать на свободе. Чувствовать под крыльями ветер. Но она больше не может бороться. Она вспоминает о ком-то. Это Айвин, ее добрый друг. Единственный друг. Она хочет, чтобы... Он и подобные ему бежали, пока до них не добрались кахнеры. Айвен надеется ее спасти, но это невозможно, хоть он и.. Айвин вздрагивает и, широко распахнув глаза, поворачивается к Айвину. Винтер, прошу тебя. Бледный как смерть, Айвин вскакивает и отшатывается от Винтер. Айвин? Недоверчиво качая головой, повторяет и Каритка. Этого не может быть! Как? — Почему? — умоляю тебя, — просит он. Винтер опускает голову, стараясь взять себя в руки. Она закрывает глаза и снова открывает их, спокойно глядя на Айвина. Дай мне руку! — требует она. — Винтер и я. — Со мной тебе нечего бояться! — уверенно произносит и Каритка, протягивая к нему ладонь. Айвин мгновение колеблется, но все же подает ей руку. Винтер закрывает глаза. Теперь она одновременно читает мысли Айвина и драконихи. Она то хмурится, то безмолвно качает головой, будто участвуя в тайной беседе. Наконец Винтер открывает глаза, не выпуская пальцев Айвина. «Эмпаты умеют хранить тайны», — говорит она кельту. Джаред и Диана замерли. «Догадаться, о чем они думают, я не могу». Андрес вцепился в рукоять топора. Тристан и Ариэль тревожно смотрят на Айвина. «Не хочу вам мешать», – выступает вперед Рейв. «Но если нам стоит что-то знать об Айвине, пожалуйста, скажи нам. В случае опасности он нам ничем не угрожает», – уверенно отметает его опасения Винтер. «Айвину можно доверять безраздельно». Смерив пристальным взглядом и Каритку, и Айвина, Рейв кивает. «Хорошо» говорит он. «А что ты скажешь о Наге? Мы сумеем вытащить ее живой?» Винтер снова погружается в мысли драконихи. «Нага?» с болью в голосе спрашивает ее Айвен. «Кто тебя так?» «Военный», отвечает за дракониху Винтер. «Хозяин драконов». Она вздрагивает, как от удара. ты мион Бэйн». «О, древнейший!» Выдыхаю я. И здесь без Бейнов не обошлось. Мы тебя вытащим. Говорит драконихе Айвин. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Ничего не получится. Читает мысль драконихе Винтер. Он скоро вернется. И будет меня мучить. Пока я не сдамся или не умру. Мы его остановим. Вступает в разговор Рейв. Пришлю другого. — отвечает Винтер. — Всех их не остановить. — Мы узнаем, как разбить эту клетку и выпустим тебя, — говорит Тристан. — Тогда поторопись, Картный Рейс, передает ответ драконихе Винтер. — Времени мало. Последующие дни мы почти не видим Тристана. Он посещает все занятия, делает уроки, как и все мы. Приближаются экзамены, навалилось много работы. Однако Тристан выкраивает время, чтобы скрыться в лесу и попробовать новые заклинания с белой волшебной палочкой. Арель теперь ходит по комнате из угла в угол, а ворон следит за ней с жердочки над кроватью. Арель всегда сердита, раздражена и готова взорваться по любому поводу. Мы все взвинчены. Даже Шилке ощущает наше волнение. Марина, подобно ворону, следит за нами, сворачиваясь по ночам на кровати возле Дианы, ищая у нее утешение. Айвин смотрит на меня все напряженнее, держится отстраненно и старается не приближаться ко мне на кухне. Он находит работу поблизости от кельтов и урисок. Делает все, чтобы не оказаться со мной рядом. Он больше не ищет возможности переброситься со мной словом. Но нас с ним все сильнее и беспощаднее тянет друг к другу. Конечно, обидно, что Айвин меня избегает. И я старательно уговариваю себя, что так даже лучше. Нам нельзя возбуждать подозрений. Я то и дело представляю себе, что произойдет, если вдруг Марину обнаружат. Или размышляю, выживет ли дракониха. Пытаюсь вообразить, что же такого узнала об Айвине Винтер. Он очень странный. Двигается быстрее молнии. Я помню, как он бросился на Дэмиона, отгоняя мага от Оли. Умеет разговаривать с драконихой. Просто глядя ей в глаза и чувствует мои мысли. От него всегда пышет жаром. Он что-то скрывает, но... Что?